Глава 14 Я настолько отвыкла вставать рано утром, что едва не проспала. Разбудил меня фамильяр. Он скачал на кровать и начал вырезывать лицо. Пабло. Я взглянула на часы и охнула. Времени едва хватало на то, чтобы умыться и выгулить лиса. матчи мне не выдали. Я выбрала темное платье-балахон, надеясь, что преподаватели снисходительно отнесутся к новенькой. Завтракать пришлось на ходу. Даже оба бутерброда я подбежала к зданию Академии и рыгнулась. На крыльце образовался затор. Адепты и преподаватели спешили на занятия. С трудом попав внутрь, я подскочила к расписанию, висевшему за огромной спиной охранника, ругая себя за то, что вчера не удосужилось его изучить. Как назло нужная мне колонка была скрыта огромной головой тролля, напоминавшего серую глыбу. Попытка обойти конторку была пресечена непререкаемым. — Не положено. Льдистые глаза охранника открылись и взглянули на меня с неприязнью. Я умоляюще посмотрела на него. — Мне всего лишь узнать. Там расписание. — Не положено. Пробосил он и повернул голову, рассматривая входящих преподавателей. Этого оказалось достаточно. Сам предмет был скрыт огромным ухом, но я увидела номер аудитории и поспешила туда. Влетела как раз в тот момент, когда гонг возвестила начале занятий. Восемь пар глаз с интересом уставились на меня, а преподаватель, занявший место на кафедре, обернулся. «Чем могу?» Его глаза скользнули по мне, а брови удивленно поползли вверх. Мысленно я застонала. Магистр Волберг, а это был именно он, не терпел опозданий. На его занятия все приходили за пять минут до начала. опоздавшему светило всю лекцию отвечать на каверзные вопросы, а в случае неудачных ответов быть отправленным на переэкзаменовку. А еще он возглавлял комиссию, которая вынесла решение о моем отчислении. Сердце заколотилось сильнее. Что будет, если он вдруг вспомнит меня? «Простите, я...» — перевела я дыхание. «Опоздала, только вчера приехала». «Приехали? Откуда?» «Извест Акдора: «Я перевелась». Сцепила я руки, борясь с непреодолимым желанием разгладить складки на юбке. «Перевелись?» Магистр скривился. Как и большинство преподавателей в академии, он не любил богатых выскочек, покупавших себе перевод на последнем курсе, чтобы диплом был напечатан на гербовой бумаге Немрудской академии. Несколько лет назад подобное поведение преподавателя заставило бы меня покраснеть или питать что-то бессвязное, но не сейчас. Да, перевелась. К сожалению, приказ пришел слишком поздно, и я приехала только вчера. «Разрешите приступить к занятиям?» Вежливо, но твердо произнесла я, смотря прямо в темные глаза преподавателя. По аудитории пронесся испуганный шепот. Магистр зло прищурился, но одергивать меня не стал. Кинул в сторону парт, позволяя сесть на место. Я обвела притихших адептов взглядом. Как и положено, группа делилась на красивых, умных и странных. Красивым себя причислили две блондинки, одна из которых была, судя по огромным медалевидным глазам, с хорошей примесью эльфийской крови. Уж и девушка прятала под копной платиновых волос, но я не сомневалась, что кончики заострены. Ее подруга выглядела попроще. она и понятно, в моде была хрупкость, а в этом людям тяжело тягаться с эльфами. Заметив, что я выбираю место, девушки спешно откнулись носами в тетрадке давая понять, что не желают общаться со странноватой провинциалкой. Если они пользовались услугами зельеваров, то только лосьонами для жемчужного сияния кожи или шелковистого блеска волос. Три юноши, занявшие места на первом ряду, явно причисляли себя к умным. Во всяком случае, у них у всех были толстые конспекты, изрисованные схемами. На последнем ряду сидели странные. Рыжий прикон с серьгами, кольцами в ушах и орк, лицо которого украшали родовые татуировки. Любитель эликсиров бодрости следовало искать либо на первой партии, либо на последней. И от того, куда я сейчас сяду, зависела быстрота поисков. «Вы отнимаете время своих коллег, мисс!» — отдернул меня преподаватель. Блондинки захихикали. Я вздохнула и поспешила занять место на первом ряду. Сидящий рядом парень хмыкнул, но отодвигаться не стал. Итак, тема сегодняшних занятий – определение координат для мобильных порталов. Повинуясь маху магистра, Мел противно заскрипел по доске. «Кто может сказать нам, зачем вообще нужны координаты?» Тяжелый взгляд прошелся по аудитории и задержался на мне. «Вот вы, мисс, которая перевелась из Вест-Агдера. Как вас там?» Фейт Чаррингтон». Угу. «Мисс Чаррингтон, вас учили, для чего вообще нужны координаты?» «Чтобы не остаться в подпространстве». Буркнула я и встала, понимая, что придется ответить так, как написано в учебнике. Иного магистр Волберг не признала. К сожалению, память немного подвела меня, а я сбилась на середине. Замолчала, пытаясь вспомнить нужные слова. Мой сосед незаметно ткнул меня локтем, осторожно пододвигая конспект, открытый как раз на нужном определении. Благо, подчерку у парня был разборчивый, и я легко прочитала нужные строки. Магистр поджал губы, но кивнул, позволяя мне сесть. Правда, сразу же задал новый вопрос и потребовал ответа. К концу лекции ноги гудели. Магистр постоянно задавал вопросы, при этом обращаясь только ко мне. Я вскакивала, отвечала, зачастую при помощи конспекта соседа, и снова садилась. Звук гонга, возвестивший об окончании лекции, показался мне самым прекрасным из того, что я слышала. «Спасибо», — поблагодарила я соседа, как только преподаватель вышел. Парень пожал плечами. «Да не за что. Я Иван, а это...» он кивнул в сторону приятеля, сидевшего от него справа. «Джек, если что-то надо, обращайся». Он не назвал фамилии. Но согласно традиции в Немрудской академии, адепты обращались к друг другу по именам, подчеркивая равенство перед знаниями. «Непременно. Я Фейт. Но это ты и так знаешь». Я улыбнулась и заметила недобрые взгляды девушек. Полуэльфийка презрительно морщилась, а ее подруга недовольно поджала губы. «Не обращай внимания», Эйвен перехватил мой взгляд. «Это принцесса Огнель со своей свитой». «Принцесса?» – изумилась я. «Мы ее так называем. Дочь графа Диггари. Внебрачная». Он даже не понизил голос. И судя по тому, как блондинки покраснели, они прекрасно слышали каждое слово. Я покачала головой, понимая, что меня втягивают в личные разбирательства. «Тебе не стоит так говорить», — упрекнула я Эйвона, стараясь сделать это как можно мягче. Он повел плечо. «Это не тайна». «На себя посмотри, наследничек», — раздалось шипение за спиной. Судя по всему, блондинка не выдержала. «Забыл, как на первом курсе за мной бегал». Так на первом курсе все дураки были. Радостно подхватил тот, кого мне представили как Джека. Остальные тем временем, не обращая внимания на спор, собрали вещи и направились к выходу. Я решила последовать их пример. Эйвен и джек устремились за мной, наперебой предлагая мне свои услуги. Неуемные друзья пытались вырвать из рук сумку, чтобы донести ее до следующей аудитории. При этом оба все время косились на блондинок. Девушки, в свою очередь, не торопились, прислушиваясь к нашему разговору. Похоже, представление «охмурить новенькую» исполнялось именно для них. «Мы опоздаем к следующей паре», — напомнила я своим рыцарям. «Ну и ладно», — отмахнулся Эйван, все-таки вырвав бау с конспектом у меня из рук. «Дельевара все равно нет». «А кто на замену будет?» «Непонятно». «Дельевара? А что с ним?» Я знала, что речь идет о мыле, но должна была проявить любопытство. «А кто его знает?» — отмахнулся Эван. «Третий день нет». «Угу, это тогда, когда он так нужен», — подхватил Джек. «Ты у него диплом, что ли, пишешь?» Как можно более небрежно поинтересовалась я. «Разумеется, нет», — хмыкнул парень. «Зельями пусть эльфы возятся». «Тогда зачем он тебе?» Джек оглянулся и заговорщицки понизил голос. Потому что он мог написать диплом. «Ах, вот оно что!» – пробормотала я. «Угу, об этом все знали», – добавил Эйвен, подходя к аудитории и придерживая передо мной дверь. То, что он сделал это не задумываясь, говорило о прекрасном воспитании и, следовательно, знатном происхождении. «Интересно, чей он сын?» «Как? И преподаватели?» «Конечно. Магистр Волберг сам рекомендовал мне обратиться к Тарантунелле». Я кивнула и сделала вид, что ищу конспект в сумке. Внутренне все клокотало от гнева, а руки дрожали. «Значит, уважаемые преподаватели сами направляли адептов к Мэлу?» «Наверняка за процент». В памяти пронеслась картина. Я, стоящая в зале ученого совета, и магистр Волберг, лениво перекладывающий свитки. Как он тогда говорил? Недостойное поведение? А для магистра, значит, достойное. Эй, ты чего? Восклицание заставило меня опомниться. Я обнаружила, что стою в аудитории Немрудской академии, а на пальцах подрагивают искры магии. Эйвен Джеком благоразумно замерли у дверей, а рядом со мной стоял побледневший орк. Именно он и крикнул, опасаясь, что магия его заденет. Ничего. Сделав над собой усилие, я успокоилась и с благодарностью улыбнулась ему. Использовать заклинание в Академии без разрешения адептам было строжайше запрещено. Трудно представить, что случилось бы, вырвясь моя магия наружу. Во всяком случае, на благосклонность начальника департамента магического контроля можно было не рассчитывать это...» «Осторожнее», — посоветовал мне Орк. «За такое отчислить могут». «Да», — кивнула я. «Спасибо». Гонк прервал наш разговор. Орк предпочел юркнуть на галерку, а эйван и Джек опасливо заняли места с другого конца. Я осталась одна. Но это мне было на руку. Мне следовало успокоиться и хорошенько подумать. Ведь если все знали о курсовых то вполне могли знать и о зельях, которые, мол, готовил. Что ни говори, зелье или был отменным. Увлеченная своими мыслями, я пропустила момент, когда преподаватель вошел в аудиторию. Опомнилась только, услышав до боли знакомое. «Добрый день, адепты!» В нос ударил пряный запах южных благовоний, заставивший сердце замереть от ужаса, а потом бешено заколотиться. Кровь прилила к щекам, а в голове зашумела. «Ректор Теос! Я и забыла, что он преподает на старших курсах!» Я вскинула голову и встретилась взглядом с виновником всех моих несчастий. Первое, что бросилось в глаза, он посидел. из золотистой стала болезненно-желтой, а вокруг темный глаз виднелась сеточка морщин. В остальном он был ровно таким, как каким остался в моей памяти. Высоким, подтянутым, фронтовато одетым. Модный костюм в тонкую полоску, воротник рубашки расстегнут, вместо галстука шейный платок. «Вы мисс Фейт Чаррингтон», — небрежно поинтересовался ректор. Мой пристальный взгляд его не смутил. Напротив, он приосанился и ослепительно улыбнулся. Я спешно опустила глаза. Не хватало еще повторения той истории. В отчетливо звучал вкрачивый голос ректора. Я снова ощутила омерзительное прикосновение к телу. Ну уже девочка, не будь такой недотрогой. В горло подступила тошнота, руки затряслись. Захотелось забыть и вцепиться в холеное лицо, раздирая его до крови. Я закусила губу, сдерживаясь. Если я сейчас разоблачу себя, то ничего не добьюсь. Сорву планы лорда Ошейли и в очередной раз поставлю свою жизнь под угрозу. Я поняла, что все еще стою под удивленными взглядами адептов, а Риктор смотрит на меня с удивлением. «Вам плохо?» — поинтересовался он. «Нет, то есть тут так жарко». Я достала платок и вытерла холодный пот со лба. «Простите, я очень волнуюсь». Этого объяснения было достаточно. Мне снисходительно кивнули, предлагая сесть. Я последовала безмолвному приказу и уставилась в конспект. Несмотря на летний зной, меня била дрожь. Я не знаю, как высидела всю пару. Несколько раз я ловила на себе задумчивый взгляд ректора, он даже задал мне вопрос, на который я кое-как ответила, хотя до этой лекции помнила основные определения наизусть. Мою запинающуюся речь выслушали со снисходительной улыбкой, будто не означав, вспомнив, что я училась вес вест после чего Теос потерял ко мне всякий интерес. Я выдохнула, только услышав сигнал Гонга. Ректор напоследок улыбнулся и вышел. Тяжело дыша, я откинулась на спинку стула. Ноги подкашивались, а платье прилипло к спине. Я и не думала, что это будет так тяжело. Впрочем, что я встречусь со своим врагом вот так, Я тоже почему-то не думала. С другой стороны, Теос не узнал меня. Утверждать наверняка я бы не стала, но, судя по реакции, я была для ректора очередной адепткой, ошалевшей от оказанной ей чести учиться в Немродской академии. Это был шанс. Насколько я знала ректора, очень скоро он попытается воспользоваться ситуацией, и мне необходимо было подготовиться к этому. «Эй, ты идешь?» окликнули меня. Я подняла голову. Третий из умных рыжеволосый паренек с усмешкой смотрел на меня. «Что?» «А, да, конечно!» Я засуетилась, складывая конспекты, оставшиеся пустыми. Рыжеволосый скептически смотрел на меня. «Только влюбляться не вздумай!» предупредил он. «Что?» Я торопила, взирая на него, вспоминая, где уже услышала эти слова. «Влюбляться в ректора!» Терпеливо пояснил рыжий и протянул руку. «Иен О'Райан!» «Фэйт. Фэйт Чаррингтон. С трудом я вспомнила вымышленную фамилию. И влюбляться я не собираюсь». Ян хмыкнул, но спорить не стал. «Сейчас большая перемена», — он мотнул головой. «Пойдем, покажу, где столовая». «Конечно». При упоминании еды желудок предательски заурчал. Я вдруг вспомнила, что нормально не ела со вчерашнего дня. И смущенно взглянула на Рожеволосого. «Пойдем, а то не успеем», — подбодрил он.